Глава четвертая. Чайковский и Пушкин. Часть первая. А теперь вернемся к бедняге Ленскому. В моей книге «Парадоксы гениев» есть огромная глава, которая называется так. «Размышление о Ленском. Парадокс. Почему Пушкин не осуждает Онегина?» Я отсылаю вас к этой главе. А здесь только кратко, хотя в данном случае кратко это опасно. Ведь то, что я утверждаю в ней, на сто процентов расходится с устоявшимся мнением. Летят представления не только о Ленском, но и о дуэли, о степени вины Онегина. Если вы детально и подробно пройдете со мной все тонкости текстов о Ленском, его поэзии, его выборе возлюбленной, его учебе, месте его захоронения, то придете к неожиданному выводу – Онегин не убивал Ленского, поскольку Ленского не существует. «Вот это да», — скажет слушатель, — «как не существует? Да, много странностей во всем. Онегин существует». Хотя без матери, с описанным всего в четырех строчках отцом, с невероятным распорядком жизни в Петербурге, Онегин изменился в течение этих лет. В конце он полон страданий. Автор либретто лирических сцен Чайковского Евгений Онегин даже написал совершенно ужасные слова, которые Онегин, получивший отказ от теперь уже любимой им Татьяны, произносит в завершение оперы. «Позор, тоска, о жалкий жребий мой!» Если бы у меня спросили, как закончить оперу, то я бы немедленно выбросил эти заключительные слова. Они настолько не кстати, что я обычно останавливаю видеозапись оперы после этих фраз. «Онегин. Нет, не можешь ты меня отринуть. Ты для меня должна покинуть все-все. Постылый дом и шумный свет. Тебе другой дороги нет. О, не гони меня, молю». Ты любишь меня, ты жизнь свою напрасно сгубишь. Ты моя, навек моя. Татьяна, я удаляюсь. Онегин, нет, нет, нет, нет. Татьяна, довольна. Онегин, омолю, не уходи. Татьяна, нет, я тверда, останусь. Онегин, люблю тебя, люблю тебя. Татьяна, оставь меня. Онегин, люблю тебя. Татьяна, прощай навеки. Онегин, ты моя. Татьяна уходит. Вот на этом останавливаю запись. Не могу. А что бы я сделал в подобном контексте? Здесь прозвучал бы выстрел. Онегин потерял все. Друга, любовь, будущее. Я бы вообще переделал либретто. Но, во-первых, никто мне этого не позволит. А во-вторых, я не смогу наступить на горло собственной юности, когда опера Чайковского стала моим путеводителем в мир искусства. Тогда я не был столь требователен и подробен. Я упивался сценой письма Татьяны, испытывал потрясение, слушая Арию Ленского, был уверен, как и многие, что большей красоты, драматичности, печали и быть не может. Несколько позже я удивился, не найдя у Татьяны Чайковского причин так влюбиться в Онегина, который при первой же встрече с ней и в первом разговоре рассказывает о радости в связи со смертью дядюшки, который был самых честных правил. Вот фрагмент из либретто. От пруда к дому медленно идут Татьяна и Онегин, за ними поодаль няня. Онегин Татьяне. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, уже на террасе. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь. Хорошо хотя бы, что Онегин не допел свой монолог до конца. Там, где и думать тихо про себя, когда же черт возьмет тебя. Но и без черта достаточно. Рассказал бы лучше Татьяне свои впечатления о многочисленных петербургских событиях. Балах, спектаклях, балетах, маскарадах. Поговорил бы о латыни, о Байроне, наконец. Татьяна живет в провинции и ничего этого не видела. А вместо Байрона читала Мартына Задеку. Но самое удивительное, что сразу после этой встречи Татьяна пишет Онегину письмо, полное любви, потрясения. «Вот он, вот он, кто, радующийся тому, что он, Онегин, избавлен от необходимости с больным сидеть и день и ночь?» Объяснение такому явлению в романе Пушкина. «И в сердце дума заронилась: пора пришла, она влюбилась». Так в землю падшее зерно весны огнем оживлено. Давно ее воображению, сгорая негой и тоской, Алкала пища роковой. Давно сердечное томление теснило ей младую грудь. Душа ждала кого-нибудь. Вот эта пушкинская ироничная пора пришла, Она влюбилась, и душа ждала кого-нибудь, Все объясняет. Неважно, о чем бы говорил кто-нибудь Онегин. Пора пришла, но в опере этого, естественно, нет. Там нет пушкинской светлой и легкой иронии. Поэт любит свою героиню и слегка потрунивает над ней. Но для Чайковского все более чем серьезно. А вот Владимир Ленский поет Ольге поэтичнейшее ариоза, слава богу, не пародийный, а реальный Пушкинский текст с заменой он на я, Ее на вас. Другое дело, что Ольга его признание никак не воспринимает. Помните это? Ленский, Ольге, «Как счастлив, как счастлив я! Я снова вижусь с вами!» «Ольга, вчера мы виделись, мне кажется». «Ленский, о да, но все ж день, целый, долгий день прошел в разлуке, это вечность». «Ольга, вечность, какое слово страшное, вечность, день, один». «Ленский, да, слово страшное, но не для моей любви». «Ленский и Ольга говорят на разных языках». У Ленского вечность — это день безлюбимый, а у Ольги вчера мы виделись, мне кажется. Помните Утючева, кто смеет молвить до свидания через бездну двух или трех дней? Здесь отлично видна разница между поэтическим и обыденным словом. Но текст Ариоза Ленского вполне в духе любовных мадригалов самого Пушкина. «Я люблю вас. Я люблю вас, Ольга» как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. Всегда везде одно мечтание, одно привычное желание, одна привычная печаль. Я отрок, был тобой плененный, сердечных мук еще не знав. Я был свидетель умиленный твоих младенческих забав. В тени хранительной дубравы я разделял твои забавы. Ах, я люблю тебя, я люблю тебя, как одна душа поэта только любит». Ты одна в моих мечтаниях, ты одно мое желание, ты мне радость и страдание, я люблю тебя, я люблю тебя, и никогда ничто, не охлаждающая даль, ни час разлуки, ни веселье шум, не отрезвят души согретой девственным любви огнем. Кстати, не могу не отметить еще один замечательный драматургический прием. Это мне нравилось с детства и не разонравилось через много лет. Ариоза начинается со слов «Я люблю вас», «Я люблю вас, Ольга». 17-летний молодой человек обращается к 15-летней девушке на «вы». И это вполне понятно, согласно дворянскому этикету. Замечательно другое. В течение всего последующего признания постоянное «ты». «Ты одна в моих мечтаниях», «Ты одно мое желание», «Ты мне радость и страдание». И заканчивается Ариоза вновь признанием «но только я люблю тебя, я люблю тебя». Прекрасный психологический момент. Ленский так влюблен, так помнит еще раннюю детскую любовь, что в его признании прорывается интимное «ты». Но его не отметили зловещие критики Лебретта, которые они восприняли как пародию на пушкинский роман. Лев Толстой в переписке с Иваном Тургеневым просто негодовал но это хотя бы была частная переписка. А вот гениальный переводчик пушкинского романа в стихах на английский язык, выдающийся Владимир Набоков, писал об этом так, словно кричал. «Бесполезно повторять, что создатели либретто, эти зловещие личности, доверившие Евгении Онегина посредственной музыке Чайковского, преступным образом уродуют пушкинский текст. Я говорю преступным, потому что это как раз тот случай», Когда закон должен был вмешаться, раз он запрещает частному лицу клеветать на своего ближнего, то как же можно оставлять на свободе первого встречного, который бросается на творение гения, чтобы его обокрасть и добавить свое, с такой щедростью, что становится трудно себе представить что-либо более глупое, чем постановку Евгения Онегина. Тончайший поэт и стилист Владислав Ходосевич Петр Ильич Чайковский исказил образы из пушкинского текста, но, что хуже всего, это искажение выполнено с талантом и обладает вредной притягательностью. Но после этих неожиданных цитат хочу сказать, что во мне борются два состояния. С одной стороны, действительно ли либретто написано, мягко говоря, не очень талантливым человеком без пиетета к гению Пушкина. С другой стороны, гениальная музыка Чайковского настолько выше текста Шиловского, что текст либрата не воспринимается бездарным. С одной стороны, в опере с подобным текстом есть немало проблем. С другой стороны, меня, как и многих других, эта опера сформировала и привела к беспредельной любви к музыке. Все мое детство было окрашено радостью и печалью глубокой человечности оперы Чайковского. С одной стороны, действительно имеет место искажение великого пушкинского романа в стихах, но ведь Чайковский и не претендует на то, чтобы выразить в музыке весь пушкинский космос, и он подчеркнул это в названии, не роман, даже не опера, а лирические сцены. И в результате самое главное. В русской культуре существуют два, по сути, самостоятельных выдающихся творения искусства. Грандиозный роман Пушкина и камерные музыкальные лирические сцены Чайковского. Роман Пушкина – роман предупреждения России. Безграничный роман-пародия – иронический, сатирический, тонкий, мудрый. Роман-пророческий, с четырьмя лирическими судьбами людей во всем драматизме их взаимоотношений. Эти четыре героя необходимы прежде всего для удобства читателей, которые более склонны прослеживать фабулу. Но у Пушкина даже их жизнь и взаимоотношения выявляют серьезнейшие проблемы целой страны. Гениальный поэт знает, что, увлекаясь взаимоотношениями героев, Наиболее чуткие читатели постепенно увидят, что роман куда шире интимных чувств. Ведь другая читательская группа, друзья, близкие, пушкинский круг, умнейшие люди России, понимают, что родилось великое критическое произведение русской литературы. Петербург и деревня, московские улочки и одесская опера, мировая литература от античных гениев до Байрона и смешные пародии на плохую поэзию, трактиры с клопами до да блохами и блестящие роскошные залы, воспоминания о прошлом и размышления о будущем. Леса и поля, дворцы и замки, исторические события всемирного масштаба и тихая жизнь, патриархальный уклад скромных, честных, добрых, простых людей». Философы, драматурги, поэты, гадания, сны, причуда любви светских дам и подневольное замужество крепостной крестьянки, память об отечественной войне 1812 года и смешной мосье Трике, француз из-под Тамбова, провинциальные кательоны на Татьяниных именинах и балы светского Петербурга, кричащие проблемы образования и глубокие вопросы этики а у Чайковского музыкальное исследование любви и одиночества, лирические взаимоотношения и отношения комедийные, песни в народном духе и городской романс, жизнь и смерть, непонимание и раскаяние. Главное не путать эти два произведения, ибо, осмелюсь сказать, у них единый корень, но разные стволы. Часть вторая. Вообще анализ противостояния двух абсолютно разных типов гения Пушкина и Чайковского достоин огромного исследования. Не случайно великий русский композитор не написал ни одного романса на стихи великого русского поэта. «Все, что написано, это соловей мой соловейка, птица малая лесная и старый муж». И этот выбор стихов из грандиозного пушкинского лирического наследия четко свидетельствует о невозможности для Чайковского писать любовные романсы на стихи Пушкина. Но почему же не написав ни одного романса на Пушкинские тексты о любви, Чайковский сочиняет лирические сцены по мотивам главного творения Пушкина? Для Чайковского очень важно то, что у всех героев романа ничего в любви не получается, и не только у Онегина с Татьяной, у Ленского с Ольгой, но и у второстепенных героев. Например, у матери Татьяны Прасковьи Полины. Ведь и она была влюблена в одного гвардии сержанта, а вышла замуж за другого нелюбимого и привыкла. В то время был еще жених ее супруг, но по неволе она вздыхала по-другому, который сердцем и умом ей нравился гораздо более. Сей Грандисон был славный франт, игрок и гвардии сержант. На примере этой пары Пушкин показал модель безответной любви. Как бы мимоходом описывает он состоявшийся брак. Но муж любил ее сердечно, в ее затеи не входил, во всем ей веровал беспечно, а сам в халате ел и пил. Покойно жизнь его катилась. А дальше? Вот вам и еще одна несостоявшаяся пара у Пушкина. Как он, она была одета, всегда по моде и к лицу.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 Эта линия Чайковскому не понадобилась, но для него, одинокого, это было безусловно важно. Привычка усладила горе, неотразимое ничем. Открытие большое вскоре ее утешило совсем. Она меж делом и досугом открыла тайну, как супругом самодержавно управлять. И все тогда пошло настать.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 Корсет носила очень узкий, и русский «н», как «н» французский, произносить умело в нос. Но скоро все перевелось. Корсет, альбом, княжну Алину, стежков чувствительных тетрадь она забыла, стала звать Акулькой прежнюю Селину и обновила, наконец, на вате шлафар и Чепец. Ни одной счастливой пары в романе нет. Разве что скотинины, читая седая, с детьми всех возрастов, считая от 30 до двух годов. Все остальные гости-одиночки. Важный момент. Брак Ленского могла ждать участь Лариных. Вот, возможная судьба поэта, женись он на Ольге. А может быть и то поэта обыкновенный ждал удел. Прошли бы юношества лета, в нем пыл души бы охладел. Во многом он бы изменился, расстался б с музами, женился, В деревне, счастлив и рогат, носил бы стеганный халат, Узнал бы жизнь на самом деле, подагруб в сорок лет имел, Пил, ел, скучал, толстел, херел, и, наконец, в своей постели Скончался посреди детей, плаксивых баб или корей. И на все это ответом знаменитая пушкинская фраза «Привычка свыше нам дана», Замена счастью она. А вся донжуанская жизнь самого обожаемого Чайковским Пушкина была крайне далека от его мировоззрения. Чайковскому были бесконечно близки эти строки Алексея Константиновича Толстого. «Средь шумного бала случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты». Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленный свирели, Как море играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий, и весь твой задумчивый вид А смех твой грустный, и звонкий, с тех пор моем сердце звучит. В часы одинокие ночи люблю я, устал и прилечь. Я вижу печальные очи, я слышу веселую речь, и грустно я так засыпаю. И в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, Но кажется мне, что люблю. Тайна. Звон отдаленной свирели. Люблю ли тебя, я не знаю, Но кажется мне, что люблю. Лучше так, чем привычка свыше, Чем бессмысленная жизнь без любви лариных. Смерть избавляет Ленского от банального пути. Душно. Чем ближе к концу романа, тем более невыносимо становится жить в этом мире, но поэт обязан выжить. Именно об этом говорит Пушкин в потрясающем по силе, по страсти окончании шестой главы.